Глава 13. Знакомство с аборигенами. Захват лагеря и освобождение рабов. Трофеи. Нет, рисковать, опираясь на случайным образом однажды полученный результат, не буду. Это словно в темной комнате, да еще и с завязанными глазами, горячую кашу хлебать и надеяться при этом мимо котелка не промахнуться. Или рта, что вряд ли. А если попробовать по-другому весточку о себе подать? Направление на наш поселок я знаю. Рельеф и основные приметы местности по пути помню. Попробовать добраться до Морта? Или до Грэм? Тут-то результат уж точно будет, проверенный единожды. А там ущипну снова, привлеку внимание, в голову влезу. В конце-то концов как-нибудь дам о себе знать. Правда, до этого момента я только пытался чужие мысли считывать. Иной раз и успешно. А вот делать наоборот, вкладывать свои в чей-то разум. Но пробовать нужно. — Должно получиться. Пригонят за мной флайер, я же знаю, что они есть в поселке, и заберут меня отсюда, а? — Так вроде бы нормально получится. — Сим, обратный маршрут в поселок, знаешь? — Конечно. — Ага, сообразил? А я тебе сразу предлагал своими способностями воспользоваться. — Ну, ты кое-что другое мне предлагал, но не суть. Главное, до казармы добраться. И я отправился в обратную дорогу. То есть не я, а мой, так сказать, «дух». Летел не то чтобы быстро, скорее медленно, осматривая местность под собой, запоминая подходящие и удобные проходы для предстоящей эвакуации моего тела. А потом сообразил, сплюнул от злости и, конечно, обругал разными нехорошими идиоматическими выражениями себя любимого. Да потому, что наконец-то до меня дошло, что флайеру наземная дорога абсолютно не нужна, он же по воздуху летит. Как же меня мои земные стереотипы достали. Когда же я начну мыслить новыми категориями продвинутой космической цивилизации? Добрался, не промахнулся. А где все? Никого на улице не видно. Даже караульного на входе в казарму не наблюдаю. Случилось что? Ну-ка, сканер мне в помощь. А что это все в моем кубрике делают? Не понял. Набились, словно кильки в консервную банку. Как попали-то? Ну-ка. Сим, а это что? Это как такое может быть? от увиденного в кубрике я ошалел. — Сам ничего не понимаю. Давай, подлетай ближе, убедиться нужно. Вдруг это галлюцинация наведенная. Пощупай его, что ли, ущипни, как умеешь. — Ты что? Это же все-таки мое тело. Прошу относиться к нему с почтением. — Да шучу я так. Сам растерялся немного. — Не может же такого быть. Оно же на поляне осталось. — И я шучу. — Не может? — Ну вот же оно. Лежит. — Кстати, одетое. «А привязки нет. Ты же ее не чуешь и не видишь?» «Точно. А я-то думаю, чего мне не хватает?» «Подожди. Какая привязка? К чему? А как же то тело, которое я там оставил на лесной поляне, голое и беззащитное?» «Погоди. Что-то я запутался. Ну-ка. И к нему у меня тоже привязки нет. Да что происходит-то?» и, не дожидаясь ответа от замолчавшего напарника, решительно бросился вниз, в свое тело, влетел в родную тушку, устроился удобно, попробовал слиться с ней в единое целое. «Ничего не получается, не слушается меня, мое же тело, никак не реагирует на мысленные команды». «А что мои товарищи? Чего они просто так тут толпятся? Хоть бы искусственное дыхание мне сделали, что ли?» «Вот, наш командир самым решительным оказался. Сейчас проведет комплекс реанимационных мероприятий. Эх, лучше бы на его месте Грэм была. Все-таки с ней лучше искусственное дыхание делать. Рот в рот, например. Эй, ты это что собрался делать?» И я, точнее, мое тело содрогнулось от разряда шокера. «Ух, как я разозлился! Сожгут же мне все внутри, шкурку попортят!» И сразу же успокоился, обрадовался. Сосредоточился на ощущениях, потому что почувствовал слабые отголосы к этого, такого далекого от моего разума, разряда. Неужели начинаю что-то ощущать? Но все равно я пока свое тело отдельно от себя вижу. Не получается у меня собственное сознание в свои же мозги засунуть. Не выходит ничего почему-то. Все равно оно словно рядом висит и со стороны на все происходящее смотрит. Сволочь, что же ты творишь? Ладно, что еще можно сделать? В голову еще раз заглянуть? Попробую. И мой нурок в собственные мозги совпал с новым разрядом шокера, и я широко распахнул глаза, выгнувшись от сильного электрического удара. Очнулся. — Сэр, ты меня слышишь? Сколько пальцев видишь? — Какие нафиг пальцы? Тебя бы так плющило. Морд, дружище, как же я рад тебя! — прохрипел прямо всклонившееся надо мной знакомое лицо. Из-за его спины высунулись встревоженные морды моих товарищей, и я подкорректировал свои дальнейшие слова. — Всех вас видеть! Так, отлично, пришел в себя. Ну-ка, вышли все отсюда. Набились, как тхарги, вскрунживу задницу. Ему же дышать нечем. Грэм. И наемница быстро вытолкала всех из моего маленького и тесного для такой толпы кубрика. Но сама осталась. Морт только покосился на нее, но промолчал. Только на дверь кивнул. На створку, то есть. И тут же пиликнул-щелкнул запор замка, оставляя любопытных снаружи. Как это вы умудрились мой код взломать? — Сэр, ты как маленький. Всего один миниатюрный дроид-взломщик, плюс несколько минут томительного ожидания, и результат, так сказать, ты лично наблюдаешь. — Ого! Наемница язвит, значит, и впрямь встревожились. — Долго я тут гм, провалялся? — И попить, что ли? Дайте, пожалуйста. — Не так уж и долго, смотря как оценивать. Но когда ты не вышел на общий сбор после моего возвращения, не откликнулся на призывы к Грэм перекусить, не появился за столом во время ужина, мы встревожились. Пришлось взламывать дверь. Извини. — Тебе не за что извиняться, командир. Все вы правильно сделали. Чуть не сдох. — Да? Не расскажешь? — Морт, может его для начала в медчасть отвезти. Пусть в капсуле полежит потом расспросим», озаботилась моими словами Грэм, оглядываясь и отрываясь от какого-то своего дела в моей, заметьте, личной комнатенке. Принюхался и в желудке сразу забурчало. «Нет, я был неправ в своих черных подозрениях, пусть и дальше продолжает это свое занятие, только побыстрее». А на вопросительный взгляд командира помотал отрицательно головой в ответ, поерзал, улегся поудобнее, прислушался к себе. — Ага, последствия удара электрошокером прошли, все нормально, и организм оклемался, если так есть хочется. О чем снова и высказался, демонстративно при этом принюхиваясь, напомнил и поторопил. — Мне сейчас почти все можно, пока я на уровне болящего. — Ну где там эта вкусно пахнущая еда? И тут же откуда-то из-за спины Грэм, словно по волшебству, появился поднос с пайкой. — Холодная, — протянул я набитым ртом, жадно, почти не жуя, заглатывая поднесенный обед. — Ничего, и так сойдет. Или давай ее сюда. Сейчас другую принесем, свеженькую и горяченькую, а ты пока потерпишь. И Морд сделал безуспешную попытку отобрать у меня пластиковый поднос. Не вышло. — Да ладно, пойдет и так. Помучаюсь. Сил нет у меня ждать горячей пайки. А командир явно решил поиздеваться. У Зигра такой же аппетит просыпался после применения своих возможностей. Его тоже иной раз легче прибить было, чем накормить. — Ну, рассказывай, что у тебя получилось? — уставился на меня Морд. А в глазах напряженное ожидание. И Грэм замерла. В глазах какая-то надежда светится, что ли. Безумная. Что происходит-то? Я спросил, что произошло за то время, пока я валялся без сознания. Оказалось, корпоранты эту планету используют достаточно давно. И до сих пор не имеют точных данных ни о местной флоре, ни о фауне. Словно сама планета не дает себя исследовать. Любой выход за пределы охраняемого лагеря грозит неминуемыми потерями и не спасают ни дроиды-охранники, ни наемники. Процент потерь в личном составе зашкаливает, переходит все вероятные пределы. Именно поэтому так легко удалось наемникам подписать контракт после разгрома пиратского корабля. Да корпоранты тогда за любую возможность бы ухватились и подписали бы его на более выгодных для наемников условиях. Что самое интересное, у рабочих потери были, но не такие большие. Словно зверье удовлетворялось первой кровавой жертвой и отступала удовлетворенное и сытое до следующего очередного раза. Все-таки охрана стоит на первом рубеже обороны, вот первый и огребает. Поэтому и надеется командир с заместителем на мои способности, на мою чуйку, верит, что это может повысить нам всем шанс выживания на планете. Пришлось осторожно подтвердить, что кое-что у меня начало получаться что научился сканировать окружающую местность. Правда, пока в небольшом радиусе. Но и такая малость здорово обрадовала Морта. «Сэрх, в соседнем лагере вчера начали разрабатывать первую горную штольню. Так там звери уже порвали половину отделения охранников, пока оборудование разгружали. А ты говоришь малость. Если знать заранее, хоть за секунду, о предполагаемом нападении противника, то уже наши шансы повышаются. Так что не говори нам про малость. А что еще?» Почему без сознания так долго лежал? Ну что, вот он, момент истины. Рассказывать или нет? Если расскажу все, то от меня в дальнейшем не отстанут. Но зато мне будет гораздо легче совершенствоваться и набираться практического опыта сейчас. Опять же, я буду не один. Этот случай с потерей связи духа с телом меня здорово напугал. А так все-таки будет какая-никакая подстраховка. Опять же, все-таки нужно обязательно слетать на ту поляну, разобраться в своих сомнениях. И чем быстрее, тем лучше». — Ну что? Рассказывать? — Сим, что думаешь, что посоветуешь? — молчит зараза. — Что-то я его после того, как очнулся в теле, больше не слышу. Не сгорел ли он от разрядов? Ой-ой-ой! Или у него снова перезагрузка от напряжения? — Посмотрим. Терять своего напарника не хочется. Ладно, никуда он не денется. Не та порода. Просто подождать нужно. А рассказать все-таки стоит. Мне же лучше и спокойнее будет. Мой рассказ много времени не занял и даже обсуждать потом ничего не стали. Стоило мне замолчать, как Морд сразу же подхватился, оставил Грэм на хозяйстве, не обращая никакого внимания на ее возмущение и желание прокатиться с нами, и, ухватив меня за руку, буквально потащил в поселок. За нашим отрядом закрепили два флайера. Вот мы одним сейчас и воспользуемся. Заодно его обкатаем и проверим твои сомнения. На ходу ввел он меня в курс своих планов. Буквально через несколько метров я полностью пришел в себя, отцепил свою руку от крепкого захвата и поравнялся с командиром. — Давай попробуем там без стрельбы обойтись, что бы ни случилось. — Даже если нас убивать будут? — задумался. — Нет, убивать нас никто не собирается пока. Вот есть у меня такое чувство или предчувствие, что и постарался объяснить. — Лететь пришлось долго. Как-то сознанием я гораздо быстрее путешествовал. Нужную дорогу указал правильно, знакомую поляну нашел сразу же. Приземлились в центре, заглушили двигатели, опустились на плоское днище, сминая густую траву, не выпуская посадочной опоры. А я сидел и молчал, закрыв глаза и вслушиваясь разумом в окружающую нас планету. Как только оказались над поляной, я сразу осмотрелся, но ничего похожего на свое тело не увидел, и ментальных следов от него не было. А вот от нашей схватки с кошаками были остаточные возмущения эфира. И деревья на краю поляны стояли с оборванной листвой и несколькими сломанными ветвями. Именно по ним и пришлись мои удары. Это у меня прекрасно в памяти отложилось. В голове песенку прокручиваю без перерыва. Останавливаться страшно, но необходимо. По дороге сюда мы с командиром все подробно обговорили, что и как я стану делать, если своего тела не обнаружу. Вот и настала пора действовать я оборвал тянущийся в мозгах за унывный, надоедливый мотивчик. И от страха сначала вообще ничего, кроме звенящей пустоты, не услышал. Даже знакомое поглаживание мягкой лапкой ощутил не сразу, а лишь спустя несколько длинных протяженностью в целую жизнь мгновений. Зато, когда ощутил, испытал ни с чем не облегчение, даже обрадовался, можно сказать. Еще бы, я уже начал думать, что это у меня крыша подъезжать начала, когда никаких следов своего тела на поляне не нашел приготовился идти сдаваться доку в медчасть. Просканировал окрестности, вообще никого не обнаружил. Делать на поляне больше нечего, каждую травинку осмотрел. Что же еще? Вопросов в голове много, осталось ответы на них найти, где-нибудь и у кого-нибудь. Есть у меня кое-какие предположения, но посоветоваться, к сожалению, не с кем. Сим до сих пор так и не проявился, хотя появилась у меня такая неявная уверенность, что с ним все в полном порядке, необходимо лишь немного подождать. Точно перезагружается, гаденыш. Нашел время. Что же, продолжим мои исследования, поэкспериментируем. И я потянулся к этому потоку, почему-то никак не оставлявшему меня в покое. Дотронулся осторожно до чужой вязи сознания. Понял, что меня сейчас уже не так сильно опасаются, как в первую нашу встречу. Скорее всего, ощутил настороженное любопытство, интерес, обещание все объяснить и... Безумная надежда на помощь? И этому моя помощь требуется. Я что вам всем, не отложка?» Отстранился от ярких чужих эмоций, развернулся к настороженно наблюдающему за моими новыми экспериментами Морту. С содроганием в душе увидел у него в руках приготовленный к использованию шокер. Вздрогнул, встряхнулся, приходя полностью в себя. Полетели к чужому лагерю. «Сэрх, давай-ка лучше домой вернемся. Возьмем ребят, вооружимся дополнительно. Тогда и полетим. Сегодня». — Завтра у нас уже времени на такие проверки не будет. — Хорошо. Но учти, что воевать нам не придется. Близко приближаться к ним мы не будем. В зону обнаружения их сканеров и охранных датчиков не сунемся. Подлетим, чтобы контакт с моим незнакомцем был крепче. А то здесь слишком далеко до него, и нить очень тонкая и слабая. Я ее еле чувствую. — А в прошлые разы так же было или по-другому? — Вроде бы так же, — задумался. — Точно так же. Ладно, полетели сами, если ты так в этом уверен. В этот момент я осознал, насколько морт верит в мои способности, что даже свое решение поменял. Никак нельзя его подводить. Путеводная нить чужого сознания четко вела вперед. За мой прошлый полет к чужому лагерю я не запомнил дорогу и теперь не запоминал, не отрывался от общения с незнакомцем. А дорогу есть кому запоминать. Мортон глаз с горизонта не сводит, опасности высматривает, и у флайеров конструкция заложена программа фиксации пройденного пути. В следующий раз просто нужно будет выбрать конечный пункт маршрута, и он сам на автомате доставит своих пассажиров в нужную точку откуда угодно. Удобно. А я, как уже говорил, общался. Это, конечно, сильно сказано, преувеличиваю, как всегда. Но попытки все же делал, вот на эмоциях все и понятно было. Его тревога, мой вопрос, надежда на помощь и уверенное подтверждение таковое от меня. Но стоило только перейти к конкретике, как все общение рушилось. Как я понял, слишком разные у нас были культуры, соответственно, и языки с понятиями. Ничего, прорвемся. В этом деле мне бы здорово Сим мог помочь. Но его пока нет, не отзывается. Приходится самому напрягать свои скудные извилины. Уже кое-какие успехи появляются». Я все наше общение на сеть сразу записываю, дома подробно изучу, может быть, и разберусь. А пока мы долетели, куда собирались, и опустились в большом глубоком овраге. Выбрались снаружи из удобного салона, обесточили машину, заблокировали ключами двери, бросили на кабину несколько срубленных раскидистых веток, чем-то напоминающих наши веерные пальмы. Все, теперь флайер сверху не обнаружат, если только начнут тщательно сканировать местность». — А кому это нужно? До чужого лагеря отсюда еще добираться ого-го сколько. Вот если бы влетели в охранную зону, тогда даже более сложная маскировка не помогла бы. А так? Больше для собственного успокоения веток набросали. Вскарабкались вверх и переглянулись. Нужно было преодолевать крутой склон горы перед нами. — Сэр, а на тебе надо туда лезть? — Мне совсем не нужно. Я думал, что ты рвешься своими глазами посмотреть на чужой лагерь. Определиться хочешь, кто и что там. «Ну ты даешь. Да нам проще с орбиты на них посмотреть или дронов запустить. Самое главное, теперь мы координаты места имеем. Этого достаточно». «С орбиты не получится. Они с защитным маскирующим полем укрыты со всех сторон. Не знаю, дрон сможет работать в таких условиях?» «Как программу задать? Если оператор грамотный, то сможет. Так что, вверх не полезем?» «Да не хочется ноги бить. Давай здесь, на обрыве, остановимся». Только погоди, для начала я по сторонам осмотрюсь, чтобы неожиданных сюрпризов не было. Да, ты за небом тоже присматривай. Тут и летающего хищного зверя хватает, как я понял. Пока вблизи никого нет, но мало ли. И быстро осмотрелся вокруг, просканировав местность. Чисто, чем и обрадовал товарища. Уселся в траву, свесив ноги с бровки оврага. Поерзал, устраиваясь поудобнее, скользнул сознанием вверх, огляделся. Вот он, чужой поток сознания. Подлетел к нему, вошел в контакт. С каждым разом это становилось проще сделать, да и отторжения с той стороны уже не было. Полетел вдоль потока, приблизился к периметру чужого лагеря, перескочил через стену, даже не обратив никакого внимания на мерцающий защитный купол. Мысль только мелькнула. Почему у нас такого нет? Было бы гораздо проще защищать. А корпорация охрану нанимает. Почему? Надо бы прояснить для себя этот момент. Потом, конечно. Осмотрелся по сторонам. Никаких изменений с прошлого раза на первый взгляд не увидел. А чужая вязь в землю уходит. Интересно. За решетку. И что-то знакомое напоминает. Земное такое. Зиндан. И как-то мне приближаться страшно. Накатили воспоминания, как я в прошлый раз так же вляпался. Сунулся куда не нужно. В результате получилось до сих пор непонятно что. И Сим потерялся. Как я без него буду базы учить, и, что самое главное, где я их добывать стану? Да и что греха таить, просто иной раз даже перекинуться с ним словом было сплошным удовольствием. Он уже совсем как мой ровесник разговаривать и мыслить начал, почти полностью под меня подстроился, адаптировался к моему уровню интеллекта. И тут же пришло четкое понимание того, что вреда мне здесь не причинят, а спускаться под землю необходимо, чтобы осознать все происходящее. Ну что же, поверим в очередной раз. Сколько этих очередных разов уже было, и все я людям верю. Или не людям, а разумным. Вот такой я доверчивый, как выяснилось. Посмотрим, что получится на этот раз. И я нырнул вниз, через узкий свободный квадрат между толстыми, перекрещивающимися прутьями. Широкий коридор, на потолке которого через равные промежутки сделаны одинаковые квадратные отверстия, забранные решетками, через один из которых я сюда и попал. Дальше коридор уходил за угол, а я осмотрелся. Точно. Тюрьма. По обе стороны прохода многочисленные двери с запорами и маленькие оконца, сейчас закрытые сдвигающимися задвижками. И никого из охраны. Заглянул через одни двери, другие. Где-то пусто, нет никого. А где-то есть обитатели, люди. Ладно, мне вот в эту дверь. Или через дверь, что будет точнее соответствовать истине. Завис в центре маленького помещения, озадачен рассматривая существо перед собой, и оно рассматривает меня. Как? Я же невидимый. Дух бесплотный, можно сказать. Невидимый для простого глаза. Твой дух — это энергия сознания, а любой вид энергии можно обнаружить, засечь, распознать и при определенном умении сделать с ним все, что угодно. Да ты и так это понял на собственном примере в прошлый раз, на той поляне прошелестел незнакомец, общаясь со мной ментально, не раскрывая рта. «Вы и мои мысли читаете?» — только и нашел, что ответить. «Твои мысли можно читать, как открытую книгу. Кто тебя обучал защите?» «Никто. Я сам. Ну, немного мой и скин мне помогает, насколько может. Знаний обоим не хватает». «Самоучка. Интересно, с такой огромной силой и возможностями». А я слушал и рассматривал своего собеседника. «Человек? Вроде бы похож» но чувствую, что до человека ему столь же далеко, как мне до земли. Или человеком до него, что вернее. Хотя это же совсем разные люди, сознания, сущности. Запутался совсем в определениях. И смутился, ощутив явственное веселье незнакомца. Ну да, он же мои мысли читает, а я тут пытаюсь сразу всех классифицировать, оценить, по полочкам разложить. И еще больше смутился, хотя куда уж больше, казалось бы. «Хорошо. Я рад, что не ошибся в выборе. Впрочем, честно сказать, и выбора-то особенного не было. Давно на планету не спускались люди, подобные тебе, с такими же умениями. В основном все пришлые старались с помощью силы быстренько набить свои карманы и удрать с поверхности, не выдержав нашего давления. С тобой не получилось. Как лихо ты наших зверюшек от себя откинул. До сих пор бедняги с поджатыми хвостами в кустах сидят». «А вы кто?» Наконец-то немного улеглись мысли в голове, перестали метаться в хаотическом возбуждении, дали нормально вопрос задать. «Мы местные, давно тут живем», — прозвучала до удивления знакомая фраза. «А...» — «Да», — перебил он меня, — «и со зверями мы контакт имеем». Обнаружили, что кто-то начал на нашу планету чистым разумом летать, заинтересовались, решили проверить, кто это и что. Так мы с тобой и познакомились. «Да я про другое хотел спросить». «А как вы здесь под землей оказались?» «Что я, схитрить не могу? Еще чего не хватало, чтобы все встречные поперечные мои мысли читали и меня же при этом перебивали? Песенка мне на что?» «Вот я и закрылся. Посмотрим, действительно ли у меня такая слабая защита, как незнакомец говорит. И, кстати, у этого незнакомца имя-то есть? Следующим вопросом спрошу. А пока внимательно внимаю рассказу и слушаю, как он докатился до жизни такой. Все оказалось просто». У них с пришельцами был заключен договор. Местные разрешают пришельцам добывать некоторые ресурсы на планете, а взамен те делятся кое-какими технологическими вещами. Ну да, знакомая история про туземцев и бусы. В результате местные сидят в подвале, а пришельцы что хотят, то и делают на поверхности, отбиваясь периодически от наускиваемого местного зверя. А чуть позже рядом с планетой появились другие огромные корабли и начали активно эксплуатировать местные ресурсы, не обращая вообще никакого внимания на, казалось бы, такую примитивную жизнь аборигенов. И уже ничего не сделаешь. Другие у них возможности и силы. И я ничего тут не сделаю. Я даже не песчинка в бесперебойно работающем механизме корпорации. Я и на пылинку не тяну. Или тяну? Проверить, что ли? Хватит уже плыть по течению. Пора уже выгребать куда-нибудь. И не в застойное и спокойное болото, желательно, а на бушующую стримнину жизни. Как я лихо завернул, даже самому понравилось. Обговаривать предварительные условия не стал. Да и не пойдет на такое мой собеседник, наученный горьким опытом. Я как-то сразу это осознал. Сначала сделаем одно дело, освободим заключенных, а там видно будет. Но спешить не стоит. Сначала посоветуюсь с Мортом, а то он там уже от беспокойства о шокер до блеска истер. Я каким-то образом его волнение и тревогу вижу. Предупредил незнакомца и отправился в обратный путь, довольный, что тот кот, опрокинувший на пол крынку со сметаной. Сработала моя защита, хвала простой надоедливой песенке. Не смог незнакомец больше копаться в моих мыслях. А вот я смог. Перенял частично на ходу его умения, ощутил глубокую досаду и разочарование. И еще раз пожалел, что при этом разговоре Сима не было. — Сэрх! — Долго ты? Я уже беспокоиться начал. Шокер вот приготовил. Накинулся на меня с расспросами Морд. Рассказал ему все, что слышал. Помолчал, давая время на осмысление. — Это что, если мы им поможем освободиться, то они перестанут на нас зверей насылать? — Но почему все думают только о своей выгоде? А просто людям помочь нельзя? В конце концов, это же их планета. — Думаю, нужно все рассказать корпорантам. Пусть принимают решения. Иначе вся планета встанет против пришельцев. Тогда война. Может быть, корпорация и одержит победу, но что останется от ресурсов? Вот в чем вопрос. Может, лучше договориться с ними каким-нибудь образом? Может быть, ты и прав. Тогда возвращаемся, придется все рассказывать. И как бы это дело так повернуть, чтобы нам из этой истории выйти с наименьшими потерями? А еще лучше, чтобы нам контракт полностью закрыли за такие новости. Это же совсем другой уровень планеты. Да мы за такое будем в кредитах купаться. Должны, по крайней мере, тут же поправился. Вот его расперло от мечтаний. Ладно, пусть улетает, а я пленниками займусь. Что-то мне подсказывает, что лучше это дело провернуть самому, без чьей-либо помощи. Теперь бы как-нибудь Морта одного отправить в поселок. Ты все на сеть записал? Конечно. Тогда лети один, а я здесь еще понаблюдаю, осмотрюсь получше. Сэрх, а если что с тобой случится, что тогда будет? — Да ничего не будет, — правильно понял я его сомнения. Ты же весь мой рассказ записал? Вот что еще нужно? Где пиратский поселок, ты теперь знаешь. Если что, покажешь им его издали. Сверху-то они все равно ничего через защитное поле не увидят. Пусть думают. А ты, если они до вечера никакого решения не примут, за мной прилетишь. Договорились? Проводил взглядом взлетевший флаер, развернулся в сторону поселка, начал карабкаться в гору. Обходить очень уж далеко, тут целая гряда вдаль уходит. Подойду ближе, в разумных пределах, конечно. Потому что было бы неплохо там, в поселке, вообще осмотреться, понять, сколько рабов и сколько охраны за стенами, что я смогу сделать в этой обстановке. Вот взберусь, перевалю через вершину, и тогда остановлюсь. Оттуда весь лагерь будет как на ладони. Тяжко пришлось. Хорошо еще, что комбинезон у меня крепкий, и обувка как раз подходящая для сыпучего горного склона. Очень помогли перчатки, крепкие и плотно сидящие на руке. Если бы не они, я бы остался без кожи на ладонях, потому что много раз оскальзывался на камнях, приходилось хвататься за местные растения в попытках удержаться от полета вниз по крутому склону. А растения эти в основном все покрыты крепкими колючками, и на противоположном склоне спускаться пришлось почти на пятой точке, подтормаживая руками, цепляясь за все, что под руку попадалось. Хорошо, что пыль за собой от такого спуска не поднимал. Густые заросли прикрывали, но страху все равно натерпелся. А чуть ниже уже легче стало. Пошла нормальная растительность. Почва стала другой, не такой сыпучей. И камни почти пропали. Остановился на половине спуска. Осмотрелся. Внизу, далеко подо мной, видна конструкция входа в шахту. Как бы меня оттуда не заметили, охранники периодически по площадке бродят. Осматриваются. Зачем осматриваются? Неужели на электронику не надеются? Есть же у них и охраняемый периметр, и сканеры работают. Я же чувствую излучение. Поэтому и остановился. Дальше не пошел, потому что уже вплотную подобрался к границе обнаружения. Улегся на склоне, умостился в узкой расщелине между двумя огромными валунами, сплошняком покрытыми густым, свисающим почти до травы мхом. Выгреб ладонью из-под спины мешавшиеся камешки, откинул в сторону несколько крепких, тоненьких, обломанных веток. Они хоть и тоненькие, но их только в первый момент не замечаешь, а дальше будешь лежать, словно на арматурине, все кости отлежишь». Вздохнул глубоко и уже привычно и спокойно оставил свое тело лежать в камнях, а сам отправился на разведку. И прерванный разговор продолжить необходимо. По результатам нашей беседы буду и решение принимать – начинать действовать или ждать подхода наемников. Прошвырнулся по поселку Пиратов, пообщался еще раз с моим новым знакомцем поинтересовался, почему они с помощью своей способности не выберутся. Все до смешного просто. Селенок им не хватает. Управлять животными — это пожалуйста. Общаться запросто между собой на ментальном уровне тоже нет проблем. Со мной вот на контакт смогли выйти, а воздействовать, как я, на физические тела не могут. Такой вот парадокс. А как же моя голая тушка Оказывается, при том нашем контакте, когда я с дуру снял блокаду со своего разума, меня посчитали за точно такого же пирата и решили посчитаться хоть с кем-то. Привлекли своих зверушек, а уже те воздействовали на мой незащищенный разум, была у них такая способность пожирать ментальную энергию. А то, что внушили мне, так это из гурманских побуждений, баловались кошечки, развлекались так, наслаждались моими яркими эмоциями, это тоже одна из особенностей местного, скажем так, насыщения». Вампиры, одно слово. Ох, как взвился при этих словах мой собеседник. Не любят они их. О как! Оказывается, на планете есть и такие ночные жители. А почему ночные? Потому что днем им местные покоя не дают. Война у них издавна идет за истребление друг друга. Борьба за планету и место, так сказать, под солнцем. Впрочем, на мой понятный вопрос про солнце последовал четкий ответ, что эти создания его не боятся. Воздействует на них оно точно так же, как и на обычных разумных. Тепло им под ним, и позагорать можно. Так что сказки все это про сгорающих в свете солнца вампиров. У местных и клыков-то таких не существует. А вот глаза, да, светятся иной раз в темноте красным. Немного, но есть такая приметная особенность. Плюс цвет кожи бледный, и метаболизм отличается в лучшую сторону. Вот такие интересные новости. Пиратов в поселке было немного, полтора десятка. В основном вся охрана осуществлялась дроидами. В общем-то ничего сложного в освобождении пленников я не вижу, Можно попробовать что-нибудь для них сделать. Хуже им все равно не будет. Только сначала договориться с ними необходимо. Что я, просто так свои силы тратить должен? Нет, никто из моих знакомых и друзей меня не поймет. Смеяться будут, а потом еще и дураком в глаза назовут. Так что сначала договоримся об оплате моих услуг. Договорились. Предварительно. Основной разговор начнется, когда к нам подтянутся представители корпорации. Разъяснил, как сумел, конечно, моему знакомцу о тех целях, что они преследуют в этой части космоса. Получится ли у них наладить взаимовыгодное сотрудничество, не знаю, но способствовать этому буду. Вплоть до использования своих самых сильных способностей. Надоели мне, что пираты, что эти корпорации, рядящиеся под нормальных частных добытчиков и торговцев, а на самом деле они точно такие же бандиты с большой дороги космоса. Вон как они рабов с моей планеты таскают. С помощью местных наших властей, само собой. Но сам факт существует, и они им беззастенчиво пользуются. Дроидов я сразу взял под управление. Отключил от охранной сети, так сказать. Обесточил. И охрану с периметра отключил. Рабочие пока ничего не заметили. Так и продолжали сидеть в своих бараках. Отдыхали они перед очередной сменой. В шахту им только через несколько часов идти, пока там работающая смена горбатится. И охрану перед входом в штольню я обошел. Трогать пока не стал. Сначала с теми разберусь, кто в поселке остался. Засел недалеко от входа. Нечего на виду маячить. С пиратами поступил просто. Решил всех сознание. Вот они и повыключались. А я подхватился на ноги и заспешил к воротам. У меня впереди дел много. Мне нужно успеть до прилета корпорантов всех обобрать, трофеи спрятать. А после всего... Живыми мне они не нужны, поэтому я их просто убью. Может быть, оставлю кого-нибудь самого безобидного для допросов. Посмотрим. Защитный полок с поселка убирать не стал. Ни к чему мне такой риск. Но уберу я его. И сорбиты сразу увидят, чем я тут занимаюсь. Нет уж, сначала свои дела сделаю. И я начал потрошить бессознательные тела, освобождать от оружия и комбинезонов, связывая им руки и ноги. После этого быстро приводил тело в чувство. Под угрозой смерти требовал перевести на мой счет все личные сбережения и... Думаете, отпускал? Ничего подобного. Чуть позже расскажу, почему». Эмоции я уже четко считывал, поэтому стоило мне лишь убедиться, что больше кредитов у пленника нет, как я оставлял его лежать на земле и спешил к следующему. И только отойдя на несколько шагов, обрывал им жизнь, останавливал сердце. Не хотелось смотреть при этом им в глаза, не настолько я еще оскотинился. А так у меня железное оправдание своим действиям. Это же пираты. Сколько здесь, в этом лагере, моих соплеменников. Да почти все, я уже посмотрел на них. В штольню только пока не заглядывал, отложил на потом. Времени на все не хватает. Скоро Морд с компанией вернутся, и мне уже не дадут сделать все то, чем я сейчас усиленно занимаюсь. Это я удачно зашел. Прибыльное дело оказалось. Помимо небольших личных сбережений, с которыми они сейчас неохотно расставались вместе с кодами доступа к своим кубрикам, почти у каждого был еще один или несколько счетов на различных планетах или станциях. Пришлось покопаться в чужих головах, насмотреться на воспоминания каждого. Ох, давно я столько мерзостей не видел. Особенно зацепили меня воспоминания насилия над нашими девчонками. После этого я эти мозги уже не жалел. Выковыривал всю нужную мне информацию самым безжалостным образом. Записывал все на сеть. Позже тщательно разберу и отфильтрую. Ну, разрушу участки мозга. И что? Все равно я им жить дальше не дам. Позже придется еще разок окунуться в эту мерзость. Да ничего, только злее буду. Уйдет из меня наконец-то эта мягкотелось ненужная». А кое-у-кого еще и собственное движимое и недвижимое имущество обнаружилось. Мало, к сожалению, но все, хлеб, пригодится в хозяйстве. Вот сейчас под протокол мне и передавали все нажитое неправедными трудами имущество. А я оставлял валяться на земле обобранное очередное тело и спешил дальше. И только отойдя на несколько шагов в сторону, приказывал остановиться чужому сердцу. Ну а после просмотренных картин моя рука не дрожала, и слеза раскаяния и сострадания не бежала по щеке потому что сразу же прокручивал увиденные зверства. Каждому воздастся по заслугам. Так, кажется, у меня на родине говорили. Все, осталось по кубрикам пробежаться, флайер трофеями загрузить, и можно отсюда в сторону штольни убираться. А рабы так и сидят тихонько в своих бараках. Хоть бы один голову наружу высунул. Нет, не высовывают, опасаются. Ну, а мне пока это на руку.